Глава 67. Кир. Девон. Июль 2018 года. Три факта о моей матери. Она стояла на одной ноге, когда чистила зубы, потому что где-то прочитала, будто это поможет прожить более долгую счастливую жизнь. Она притворялась, что любит кофейный торт. Мы с Пеном приготовили его однажды в школе, И так обрадовались её восторженной реакцией, что делали его каждый год на её день рождения. Только увидев, как мама выбрасывает его в мусорное ведро, мы поняли, что она просто не желала нас обидеть. Она много раз давала папе шанс. По-настоящему, без фальши. Она хотела верить в мечту. Хотела, чтобы мы были семьёй. И это не даёт мне покоя. Каждый раз, когда я разговариваю с Зефом или пишу ему, я думаю только об одном. Если мама несколько раз давала папе шанс, даже после всего, что он творил, уж, конечно, я могу дать Зефу хоть один. Вчера вечером он спросил по телефону, не могли бы мы встретиться. Пропустив вопрос мимо ушей, я не дала ответа, но в глубине души понимаю, каким он должен быть. Пусть даже ни в чём не уверена. Я не могу просто бросить всё, что у нас есть. Всё, что мы уже построили и можем построить в будущем. Но сначала мне просто необходимо расчесать зудящее место. Роми, мы не сможем жить дальше, пока я не вытащу эту занозу из своего бока. После свадьбы Пэна я отправлюсь в Португалию и попробую найти Роми. Как только узнаю, что у неё всё хорошо, и пойму, что между ними произошло, мы с Зефом сможем начать сначала. Вчера он опять повторил. Мы с тобой взлетим, Кир, мы взлетим. Я кладу руку на живот. На этот раз я считаю, что время пришло. Больше всего на свете мне хочется, чтобы это было правдой. Глава 68. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Когда Эллен возвращается к трейлеру, Айзек сидит у кострища и таращится на телефон в руке. «Я уже собирался объявлять розыск», — шутит он, пока Эллен пересекает настил. Но улыбка брата исчезает, стоит ему увидеть её лицо. «Что-то не так?» «Кое-что случилось», — с тяжёлым сердцем произносит она, — бросая взгляд на соседний трейлер, который виднеется между деревьями. «Давай лучше войдём внутрь». Лицо Айзека напряжено, как будто он ещё не вполне осознал смысл её слов. «Даже не знаю, что сказать». Элен кивает, стараясь сдержать эмоции, но её губы дрожат. Наклонившись, Айзек притягивает ее к себе и обнимает. «Если от этого тебе станет легче...» Он и меня обвел вокруг пальца. Я искренне считал его другом. Услышав боль в его голосе, Элин впервые осознает, что Стид обманул и предал их обоих. Ее снова охватывает гнев. Стид знал, как Айзек уязвим после случившегося с Лорой. «Знал и все равно так поступил». «Он врал нам обоим», — произносит Эллин, когда они отодвигаются друг от друга. Когда они обсуждают все в подробностях, Айзек задает и те же вопросы, которые мучают ее саму, и новые. Осознание дается им очень тяжело. Сколько времени он это планировал? Чего именно добивался, заманив их сюда? В конечном итоге тема иссякает... И повисает напряжённая тишина. «И что же нам теперь делать?» — спрашивает Айзек. «В смысле, со Стидом? Ты собираешься кому-нибудь рассказать?» «Не знаю. Пока ещё об этом не думала, если честно». Эллин даже не задумывалась, сообщать ли о его поступке. «Нечто подобное может поставить точку в карьере Стида, а она не уверена, что готова принять такое решение. Мне надо как следует это обмозговать». «А что насчёт Кир?» Элин знала, что этот вопрос возникнет, но так и не нашла ответа. «Точно не знаю». Выглянув в окно, она видит, что в другом эйрстриме горит свет, а внутри движется размытая фигура. «А ты как считаешь?» Слегка нахмурившись, Айзек колеблется, морщинки вокруг глаз углубляются. «Честно говоря, за тебя это никто не решит». Иногда лучше думать не о том, что ты почувствуешь, сделав что-то, а о том, что почувствуешь, не сделав этого. Как бы сейчас ни было тяжело, подумай, готова ли ты оставить всё как есть после всего, что мы узнали про Кир и лагерь? С минуту Эллин размышляет над его словами, над их суровой правдой. «Бросить всё как есть» оставить историю Кир, не придя ни к какому итогу. Айзек кладёт руку на её ладонь. «Не пытайся ответить на этот вопрос сейчас. Мне кажется, мы оба не в том состоянии. Лучше оставить его до утра, и тогда...» «Думаю, в этом нет необходимости», — перебивает Эллин. «Я вполне уверена, что завтра не изменю решение». «Конечно, мне хочется убраться отсюда к чертям». Но как можно всё бросить, если Кир, по всей видимости, приехала сюда в том числе из-за меня? Слова Стида, конечно, преувеличение, но и доля правды в них есть. Я не явилась навстречу с ней, хотя и обещала. Её голос звучит пронзительнее. «Это моё упущение!» «Перестань», — протягивает Айзек. «Это случилось потому, что ты была нездорова». Сиды сам сказал, что Кир вряд ли приехала сюда по этой причине. Он считает, что это его вина. Но в том-то и дело. Я была нездорова, и поэтому не должна была работать. Мне следовало поднять белый флаг и сразу же взять отпуск. Эллин всегда боялась, что настанет день, когда она пожалеет, что не приняла такое решение раньше. Так в то время ты уже осознавала, что с тобой что-то не так. Да, но продолжала работать. Меня гнала гордость. Я не желала признавать, что не в силах себя контролировать. Мало кто на такое способен. Тебе хотелось верить, что справишься. Но в большинстве случаев это не влечёт за собой последствия, а моя работа предполагает ответственность, — качает головой Эллин. Знаешь, раньше я считала, что потихоньку научилась разбираться в себе. Но случай со Стидом доказывает обратное. Как и то, что я опиралась на него, когда он втайне от меня думал, бог знает о чём. Она зажмуривается. Какой же надо быть дурой, чтобы не замечать ничего прямо у себя под носом? Надо быть обычным человеком, мягко возражает Айзек. У тебя и правда начинает получаться. Надо иметь смелость, чтобы признать, что следовало раньше взять отпуск на работе, признать собственные изъяны. Он пожимает плечами. Наличие трудностей не означает отсутствие прогресса. Эллин молчит, обдумывая его слова. А поймав взгляд, криво улыбается. «Ты стареешь и становишься мудрее». Может быть? Айзек смотрит на лес. Слушай, я тут подумал, что хочу сходить и поговорить с Пэном. Поморщившись, он поправляется. Со стидом. Со своей стороны хочу спросить его кое о чем, прежде чем мы примем какое-то решение о дальнейших действиях. Я должен убедиться, что он не собирается причинить нам... Айзек не заканчивает фразу. Но Эллин понимает, куда он клонит. Понимает истинную причину, по которой он хочет поговорить со Стидом. Брат желает убедиться, что Стид не создаст им проблем, что он не врал о том, зачем притащил их сюда. Айзек проводит рукой по затылку. «Прежде чем я уйду, хочу уточнить. Мы оба согласны с тем, что если решим продолжить это дело, Стид не будет в нём участвовать, да?» «Да», — Элин нервно сглатывает. «Мы никак не можем проконтролировать, чем он занимается. Планирует остаться здесь или нет. Но я не желаю иметь с ним ничего общего». Пока Айзек собирается уходить, в её голове по-прежнему бурлят мысли. Элин знает, что надо последовать совету брата и принять окончательное решение только утром, но не может выбросить из головы Румянец Брайди при упоминании поляны и тонкий слой пепла на её ботинке.